Глава восьмая Рассказывая о насильственной смерти князя, я заметил, что кровы относились недоброжелательно к белым, поселившимся с шашонами. Эти чувства не ограничивались их племенем, они разделялись всеми индейцами, живших на протяжении двухсот или трехсот миль от реки биановентуры. И неудивительно, Со времени нашего прибытия племя Шашонов научилось известным тактическим приемам и единству действия. Так князь Сараваля обучил их строиться в правильные боевые единицы, образовывать каре, проделывать сложные военные движения и тому подобное, что само по себе давало им перевес над их врагами. Прибавьте к этому обилие огнестрельного оружия и боевых припасов. Все остальные племена завидовали их силе и средствам. И когда эта зависть достигла крайнего напряжения, решили заключить союз и нанести страшный удар шашонам не только для того, чтобы уничтожить приобретенные ими влияние, но и для того, чтобы завладеть сокровищами, хранящимися, как они думали, в поселении Белых. Задолго дописанных описанных мною экспедиций против Кровов и Амбиквов начались переговоры между различными племенами. Они отложили в сторону все свои частные ссоры, чтобы заключить союз против общего врага, каким считали Шашунов. Эти-то приготовления, без сомнения, и придали храбрости кровам и амбиквам. Но быстрое возмездие со стороны шашонов несколько охладило их воинственный пыл. Как бы то ни было, когда аропаги согласились войти в союз, все соединившиеся племена разом выступили в поход и с разных сторон вторглись в нашу область. Мы были захвачены врасплох и в течение первых трех недель всюду отступали перед ними, так как большинство наших воинов находилось еще на охоте. Но, услыхав о вторжении, они поспешно вернулись, и война приняла другой оборот. Утраченная территория была отвоевана дюйм за дюймом понесли тяжелый урон и вышли из Союза. После этого, обеспечив себе безопасность на юге, мы отправились к нашим северным границам. Несмотря на отказ аропагов, соединенные племена все еще втрое превышали нас численностью. Но им недоставало единства и умение действовать согласно. Они выставили около 15 тысяч воинов, принадлежащих племенам амбиквов, калапу каюзов, проколотых носов, банаксов, плоскоголовых и отчасти кровов, не научившихся благоразумию после полученной ими трепки. Превосходство нашего оружия, нашей тактики и дисциплины Искусство строить укрепления в связи с действием двух неуклюжих, испанских, четырехфунтовых пушек помогли нам не только расстроить в короткое время союз, но и сокрушить навсегда некоторых из наших вероломных соседей. Так как подобное описание войны показалось бы скучным читателю, то я упомяну только о тех действиях, в которых сам принимал участие. Мы разделились на четыре отряда. Один действовал против банаксов и плоскоголовых на северо-востоке. Другой против каюзов и проколотов носов на верховье в Хрегбонавентуры и Калюмета. Третий оставался подле поселка, чтобы защищать его в случае нечаянного нападения. Четвертый очень маленький под началом моего отца, защищал рыболовную станцию. К этому отряду принадлежал и я. Кроме того, несколько хорошо вооруженных партий были посланы сушей и морем в область Амбиквов. В начале наша война на побережье Тихого океана заключалась в мелких стычках, но постепенно Колопу Соединившись с амбиквами, образовали большой отряд, и дело приняло более интересный оборот. Мы не только потеряли все наши завоевания в области амбиквов, но и принуждены были постепенно отступить к станции, что, впрочем, послужило к нашему спасению. Нас было всего 106 человек, а наших противников – 480. Тем не менее, пятая часть их была уничтожена во время отчаянной атаки на станцию, приведенную тем временем в превосходное состояние в смысле обороны. Крыша была обшита медными листами. В стенах проделаны отверстия для пушек, о существовании которых наши враги не подозревали. Первая атака велась храбро, и каждое отверстие было осыпано пулями и стрелами. Враги подвигались плотной массой, с лестницами и факелами, точно рава демонов. На расстоянии 60 ярдов мы разрядили в них наши пушки, которые были заряжены картечью, и произвели опустошительное действие в их рядах. Однако они не отступили, а, издав военный клич, ринулись на приступ с поистине геройским мужеством. Мы еще раз дали залп из обоих орудий и всех наших ружей, после чего отряд в сорок человек бросился на вылазку. На этот раз неприятель не выдержал, и рассеялся по всем направлениям, оставив за собой много убитых и раненых. В тот же вечер к нам явилось подкрепление в 38 человек из поселка с большим запасом буйволового мяса и 25 хорошо откормленными жеребятами. Это было очень кстати, так как мы уже несколько дней питались только сушеной рыбой. В течение недели о неприятелях не было ни слуха, ни духа. Наши лазутчики рассеялись по степи, а наш баркас вскоре открыл в одной бухте 36 человек, в которых Калапу прибыли из своей области. Челны были уничтожены, а их владельцы скальпированы. виду жаркого времени мы устроили на восточной стороне Благгауза Просторный лагерь, окружив его земляными укреплениями. И переселились туда из станции, спертый воздух который отравленный тяжелым запахом сушеной рыбы, грозил нам болезнями. Спустя неделю наши враги снова появились, безмолвные и решительные. Видимо, они вернулись с тем, чтобы отомстить или умереть. Борьба обещала быть отчаянной. Они расположились на небольшом открытом лугу по ту сторону реки в количестве шестисот человек. Наш первый отряд разбил и рассеял банаксов, когда они шли на соединение с плоскоголовыми. После этого они направились к каюсам и проколотым носам. Эти три племени после неудачной войны отступили перед нашим вторым отрядом. Тогда банаксы, в отчаянии от своих неудач и уверенные, что победа шашонов грозит им истреблением, соединились с Колопу и Амбиквами, решившимися повторить нападение на наш маленький гарнизон. Нам грозила неминуемая гибель, если бы плоскоголовые продолжали воевать. Но их заклятые враги, черноногие, воспользовавшись удобным случаем, вторглись в их область, и они попросили мира. После этого оба наши отряда могли послать часть своих воинов нам на помощь. Наши лазутчики сообщили нам об их приближении. И, обсудив с отцом положение дел, я отправился к ним навстречу, в ущелье Минеральных гор. Всего возвратилось 700 воинов. В обеих экспедициях они потеряли не более 14 человек. Они разделились на три отряда и двигались, окружая степь, в которой расположились враги. Луна вставала в час ночи. Решено было, что за два часа до ее восхода Гарнизон Блоггауза, уже сильно пострадавший во время четырехдневной осады, спустит фейерверк, полученный мною в подарок Монтере, и сделает вылазку, воспользовавшись изумлением неприятеля при виде такого необычайного зрелища. Все произошло, как мы предполагали. При первой ракете среди манакссов, колопу и амбиквов Поднялась суматуха. Ракеты лопались, Выбрасывая снопы разноцветных искр. И дикари смотрели в немом изумление. Но их изумление сменилось суеверным страхом. Смятение распространилось между ними. И вдруг боевой клич сотен голосов нарушил тишину. Момент наступил. Оба отряда шашонов кинулись на свои перепуганные жертвы, и когда час спустя взошла луна, ее мягкий свет озарил 400 трупов, устилавших прерию. Банаксы и амбиквы были истреблены все до единого. Колопу мало пострадали, так как бежали к морскому берегу в самом начале дела. Так кончился великий союз против шашонов предания которым переживут века. Но за этими событиями последовала тяжелая для меня потеря. Мой отец, несмотря на свой преклонный возраст, проявил чрезвычайную деятельность во время последней осады и подвергался большим лишениям и усталости. Энергия не изменяла ему, пока длилась борьба. Но когда все кончилось, и пули перестали свистать мимо его ушей, силы оставили его. И, прохворав десять дней, он скончался печальной и утомленной жизнью. Я похоронил его на берегу Тихого океана. Дикие цветы на его могиле питаются чистыми водами Нойлея-Шавока. Племя шашонов Долго будет беречь могилу Блиннолитцевой задаленной страны, бывшего когда-то их учителем и другом. Двое моих друзей, Габриэль и Рох, получили серьезные раны, и прошло много времени, пока они оправились. Мы провели остаток лета, строя воздушные замки и, собираясь отправиться на зиму, в Монтере. Но судьба, как увидит читатель, Распорядилась иначе.